Чего здесь такой шум? Проговорил убийственно вкрадчивый голос. У дверей лаборатории появился снег. Слизеринцы начали на перебой объяснять. Снег указал длинным желтым пальцем на Малфоя. Рассказывай ты, Драко. Поттер на меня напал, сэр. Мы напали друг на друга одновременно, возразил Гарри. А его луч попал в Гойла. Видите? Снег осмотрел Гойла. Лицо у того походило на иллюстрацию из домашнего пособия по ядовитым грибам. Ступай в больничное крыло! распорядился Снег. Смотрите, что Малфой сделал с Гермионой, возвал к нему Рон. Гермиона пыталась руками прикрыть растущие зубы, но они уже коснулись воротникам мантии. Подошедшие слизеринки тыкали в нее пальцем из-за спины снега, кривляясь от едва сдерживаемого смеха. Снег холодно взглянул на нее. «Если есть какие-то изменения, то весьма незначительные», — заключил он. Гермиона громко всхлипнула, повернулась на каблуках и побежала к лестнице, ведущей наверх. Гарри и Рон, к счастью, вместе зарали на снега. К счастью, потому что оба их голоса эхом отдавались в гулком каменном коридоре, и учитель точно не слышал, что именно они обрушили на него. Но общий смысл до него дошел. Угомонились. Шелковым голосом молвил Снег. — А теперь слушайте. Минус 50 очков Гриффиндору, Поттер и Уизли. Останутся после урока. Я объявлю, в чем будет состоять наказание. А теперь в класс. Не то будете наказаны на неделю. В ушах Гарри звенела. Такая несправедливость. Заклясть бы с самого снега, пусть рассыплется на тысячу слезняков. Гарри прошел в конец класса и бросил сумку на парту. Рона тоже трясло от гнева. На миг Гарри показал, что у них с Роном нет никакой размолвки, но только на миг Рон сел рядом с Дином и Симусом, а Гарри опять остался один. В другом конце класса Малфой, повернувшись спиной к снегу, нажал на значок и хихикнул. Зеленая вспышка Поттер смердяк опять развлекла Слизеринцев. Гарри сидел на уроке и воображал всякие ужасы. Вот он применил к Снегу заклятие круциатус. Интересно, как его применяют. Снег падает и извивается, как паук, дергает руками и ногами. Займемся противоядиями. Настоящий Снег обвел класс злобно поблескивающими глазками. — Составы у вас готовы? — — Теперь осторожно заварить их, после чего выберем кого-нибудь и попробуем на нем их действия. Его глаза встретили взгляд Гарри, и Гарри понял — снег сейчас отравит его. Ему отчетливо представилась картина. Он схватил свой котел, подбежал к профессору и опрокинул посудину на ненавистную голову. Мечты о расправе над снегом прервал стук в дверь. Вклад шмыгнул Колин криви и, одарив Гарри сияющей улыбкой, пришел к снегу. — В чем дело? — сухо спросил декан Слизарина. Простите, сэр, но Гарри Поттера вызывают наверх. Снег, нагнувшись, приблизил к Колину крючковатый нос, и улыбка сползла с восторженного лица малютки Поттеру. Предстоит еще час работы с зельями. Вверх он поднимется после урока. Колин покраснел. Сэр, сэр, его ждет мистер Бэкман. Испуганно проговорил он. Все чемпионы должны идти. Их, по-моему, будут фотографировать. Фотографировать? Ну зачем? Зачем он это сказал? Гарри кинул взгляд на Рона, тот демонстративно смотрел в потолок. — Хорошо, хорошо, — прошепел снег. — Оставь, Поттер, здесь сумку. Ты мне еще будешь нужен. — Пожалуйста, сэр, Гарри, надо взять сумку с собой. Все чемпионы там очень хорошо. — Рявкнул снег. — Бери свою сумку и вон с моих глаз. Гарри прикинул сумку через плечо. И пошел к двери. Вслед ему на всех столах слизеринцев зажглись зеленые буквы Гарри Поттер ты Смердяк. — Как удивительно! — Правда, Гарри, — затараторил Колин, — стоило только Гарри закрыть за собой дверь. — Только представь себе! Ты — чемпион! — Да, удивительно! — тяжело вздохнул Гарри, поднимаясь в холл. — А для чего они будут фотографировать? — Думаю, для пророка. Только этого не хватало. Известность моя растет. — Желаю удачи! — попрощался у двери Колин. Гарри постучал и вошел. Он очутился в небольшой аудитории, большинство столов сдвинуты в конец, образуя в центре пустое пространство, три составлены вместе перед доской и накрыты длинной бархатной скатертью. За ними пять кресел, в одном сидит Людо, беседуя с незнакомой ведьмой в алой мантии. Виктор Крам по обыкновению задумчиво стоит в стороне от всех. Седрик и Флер беседуют. Вид у нее довольный, не то что в день приезда. Она то и дело откидывает голову, и длинные белокурые волосы на свету красиво переливаются. Пузатый коротышка с большой черной камерой, слегка дымившийся, краем глаза любуется ею. Увидев Гарри, Бегман вскочил и радостно запрыгал к нему. — А вот и четвертый чемпион! — Входи, Гарри, входи, не волнуйся, это просто церемония проверки волшебных палочек. Сейчас подойдут члены судейской бригады. — Проверка волшебных палочек? — озадаченно переспросил Гарри. — Необходимо проверить, в каком они состоянии, нет ли поломок. — Это ваш главный инструмент в соревнованиях? — Специалист в этой области сейчас наверху с директором. После церемонии вас будут фотографировать. Познакомься, Рита Скиттер. Бегман жестом указал на женщину в алой мантии. — Она делает небольшой материал о турнире для пророка. Не такой уж и небольшой Люда, — поправила Рита, впившись взглядом в Гарри. Волосы у нее уложены в причудливое сооружение из тугих локонов, нелепо сочетающихся с массивным подбородком. Очки, отделаны драгоценностями, толстые пальцы, сжимающие крокодиловые кожи сумочку, завершаются длиннейшими ногтями, покрытыми пунцовым лаком. Эх. — Нельзя ли до начала церемонии взять у Гарри коротенькое интервью? — обратилась она к Бегману, не отрывая от Гарри глаз. — Самый юный чемпион, несомненно, прибавит статье живости. — Разумеется. Гарри, ты не возражаешь? — «М -м -м -м, Протянул Гарри. — Вот и отлично! — Красные когти железной хваткой вцепились Гарри в руку по локтя. Журналистка потащила его из комнаты и толкнула соседнюю дверь. — Там очень шумно, — сказала она. — Побеседуем лучше здесь, в тихой, уютной обстановке. Гарри растерянно взглянул на нее. Они оказались в коморке для ведер и швабр. — Входи, тут отлично. Вот так. Рита осторожно опустилась на перевернутое ведро, усадила Гарри на картонную коробку и закрыла плотно дверь. Коморка погрузилась в темноту. Что ж, приступим. Раскрыв крокодиловую сумочку, она извлекла горсть свечей, волшебной палочкой повесила в воздухе и зажгла. — Гарри, ты не против прытка пишущего пера? — Так я смогу более естественно говорить с тобой. — А что это такое? Рита Скитер широко улыбнулась, и Гарри сосчитал у нее во рту три золотых зуба. Рита вынула из сумочки длинное ядовито-зеленое перо и свиток пергамента, растянула его между ними на ящике из-под универсального волшебного пятновыводителя миссис Чистикс. Сунула в рот кончик пера, пососала и с явным облегчением поставила вертикально на пергамент. Перо, слегка подрагивая, закачалось на кончике. — Проба. Я Рита Скиттер, репортер Пророка.